Глава 105. «Тебе понравилась моя кровь?» Эмма смотрела ролик за роликом и не заметила, как наступило утро. И даже после этого она сидела в тишине еще минут десять, осмысливая увиденное. Было понятно, что многое было вырезано или вовсе не снято, так как почти каждый ролик начинался в другом месте. Первый шел с боя с комароподобным монстром неизвестного уровня. Когда она это увидела, то никак не могла понять, в какой локации играл этот безумец. К сожалению, он не прислал роликов с битвами, что позволили ему так быстро подняться на первое место. Но чем дальше она смотрела, тем чаще билось ее сердце. Она уже видела, видела, как эти ролики вызовут адский шторм на просторах форума. Теперь девочка поняла, что имел в виду братлей, говоря о том, что предоставляет ей шанс воплотить мечту. Ведь она будет той, кто приложит руку к его славе, а после и сама станет очень известной. Ее ролики будут просматривать миллионы! Эмма, представив это, похлопала себя по щекам и потрясла головой. Соберись! Мысленно прикрикнула на себя девочка. Она только что осознала, какая возможность и одновременно с тем тяжесть упала на ее хрупкие плечи. Эмма не знала причин, почему игрок такого уровня обратился к никому неизвестной девочке вроде нее, ведь у него наверняка должно быть много денег, раз он топ игрок. Благодаря тому, что сегодня были выходные, она решила, что поспав, возьмется за работу. Иначе она могла натворить бед, и если смонтированное видео не понравится Уиллу, то она будет самой настоящей дурой, упустившей хвост самой госпожи удачи. Вы выполнили задание «Вестник». В волю случая вы встретили одного из адептов Тени и передали ему информацию, полученную мертвым адептом. Награда. Плюс 45 к уровню отношений с Братством Тени. Плюс возможность встретиться с главой Ордена. «Внимание! Для встречи с главой необходимо убедить кого-либо из членов выпросить вам аудиенцию. Глава братства – отшельник, и лишь слово кого-то из членов ордена заставит его выйти из уединения. Текущие отношения с братством тени – 45 из 100, нейтральные. «Где ты, говоришь, нашел останки?» Арина внимательно осматривала кости мертвого члена своего братства и держала в руках послание. «Деревня Скиавра, людское поселение, вот». Парень глянул на карту и, развернувшись, показал себе за спину в той стороне. Ясно. Если честно, то я не знала лично тех, кто пропал больше двенадцати лет назад, так как именно 12 лет назад меня приняли в братство. Девушка задумалась, пытаясь придумать, что ей делать дальше. В любом случае, информация уже устарела, так что ты зря старался нас найти, мальчишка. «Ну, для начала я хотел почтить память этого незабывшего о долге человека, ведь даже перед смертью он думал лишь об Ордене, и мне странно слышать такие слова от одной из «Братства тени». Девушка с интересом смотрела на поющего соловьем собеседника, пытаясь понять, что у того на уме. Но этот трюк редко кому удавался в отношении Уила. разве что вы могли застать его широкую улыбку, когда он чуял скорую наживу. Это, конечно, достойно похвалы, но ты должен понимать, что я не могу отвести незнакомцев в нашу обитель». «Мне нужно будет обсудить это с главой Ордена. Передай мне останки, и мы встретимся через месяц в той деревне, в которой ты нашел их. Я сама приду к тебе». Арина стояла, ожидая кости младшего адепта, но Ворон ни в коем случае не собирался откладывать встречу на месяц. Только не сейчас, когда получение специализации маячило перед глазами. «Подожди пока, почему именно месяц? Нельзя как-то ускорить процесс?» «Нет, глава очень редко выходит из своего уединения. К тому же путь туда не так близок». — В любом случае, я не могу передать тебе останки. Если ты не заметила, то я посланник небес. Не знаю, слышала ли ты о нас, но однажды, приняв миссию, мы должны выполнить ее во что бы то ни стало. Как — Как-как еще раз? — бледнокожая девушка захлопала ресницами, явно впервые слыша о ком-то подобном. — Хм, у вас там, в обители, никаких средств коммуникации с окружающим миром, что ли, нет? В глуши, значит, живете? — Нотки жалости, использованные в интонации этой фразы, заставили девушку сузить глаза, в которых угадывалась надвигающаяся гроза. «Вы не слышали о пророчествах? А может, вы вообще не знаете, что мир некогда безграничный был разделен на этажи?» Ирония так и сочилась в голосе парня, отчего сестра Ордена начала злиться. Имея уважение к братству их старшим, наглец. Я все же старше тебя на пятьдесят три года». Арина осадила ворона, который в игре очень редко соблюдал субординацию. А если и соблюдал, то исключительно для будущего выгоды, как, например, сейчас. «Ну да, где мои манеры?» – чуть склонив голову, улыбнулся Уилл. «Простите меня и позвольте просветить вас на тему древнего пророчества». Слушая короткую, по сути, информацию, которая благодаря Уиллу приобрела историю чуть ли не на 10 минут рассказа, Арина скептически смотрела на этого паршивца – «То есть ты уверяешь, что посланники бессмертны?» «Я очень не хочу это доказывать, поэтому спросил моего товарища». Парень сделал приглашающий жизнь в сторону, как обычно молчавшего при разговорах ворона с незнакомцами лучника. «Ты предлагаешь мне поверить словам твоего друга?» Приподняв бровь, с усмешкой спросил Арина. «Сейчас я в любом случае не собираюсь умирать, так что прими как должное», — отмахнулся Уилл. «Вернемся к нашей теме. Я отдам кости лично в руки главе». «Не играй со мной, котенок!» Ласковым голосом, в котором была скрыта угроза, пропела девушка. Ты не в том положении, чтобы ставить условия. Сделав несколько плавных шагов в сторону Уилла, она неуловимым движением приставила к его горлу нож. М -м -м -м -м". Ворон мило улыбнулся и двумя пальцами отодвинув клинок, склонился к ее уху, шепнув Советую обернуться, уважаемая сестра тени. Та, нахмурившись и не чувствуя угрозы со стороны разбойника, обернулась, чтобы увидеть, как в ее лоб целится стрела с маленькой головой дракона вместо наконечника. С ее пасти, словно слюна, падали снежинки, а от самой стрелы так и веяло холодом. «Я его даже не почувствовала!» Девушка была изумлена и, проникнувшись моментом, отошла от Уилла. Все верно. Уилл, с его позволения, уже видел уровень Дальтара и был, честно говоря, в шоке. Получник имел 107 уровень. Разговаривая на эту тему, парень узнал, что при их встрече тот был всего лишь 85 уровня. Авантюрист признался, что путешествие с Вороном гораздо быстрее становился сильнее, чем до встречи с ним. «Мы неправильно начали». Уилл поднял руки, убеждая собеседницу, что его намерения чисты. «Тебе нужно понять, что мы не враги. И чтобы это доказать, я готов сделать тебе подарок». «И что же это?» Не выказывая особого интереса, спросила Рина. «Если я правильно понял, тебе понравилась моя кровь?» И лицо разбойника выдало его знаменитую улыбку.